Глава шестая. Концессионный договор. Блюда подавали два вышкаленных лакея в ливрейных фраках с вытканными на голуне гербами, на ногах — красные чулки и лаковые туфли-лодочки. В углу на столике стоял большой, лакированный с росписью ларец Арестон, изогнутую ручку которого медленно вращал старик с пышными седыми бакенбардами в расшитый золотым позументом ливреи. По залу разливалась приятная музыка. «Харитон, поставь ту, что пришла вчера», — велела лакею княгиня Боратова. Тот послушно снял со шпиля испещренный мелкими дырочками латунный диск, спрятал его в бумажный конверт и опустил на нижнюю полочку столика, где имелась целая стопка таких конвертов. Оттуда же он извлек новый блинчик. — Вчера из Вены прислали увертюру из Орфея и вредики Глюка, — похвасталась Анастасия Аркадьевна. — Вам понравится? Илья Алексеевич кивнул. Он был благодарен княгине за то, что у себя дома она всегда заботилась о благозвучном сопровождении приема пищи. Ардов сохранял весьма высокую чувствительность к неприятным звукам, которые запросто могли превратить изысканное клафути французский вишневый десерт, в прокисший гороховый кисель. Оттого посещения рестораций для Ильи Алексеевича обычно становилось нелегким испытанием. «Между прочим, я была на премьере этой оперы в Париже, в редакции Берлиоза, ударилась в воспоминания княгиня. Он сам дирижировал, вы не поверите. Это было почти 40 лет назад. Знаете, кто исполнял партию Орфея? Полина Виардо!» «Боже, какое у нее было контральто! зазвучала теплая, сладковатая музыка. По темпу старик Харитон значительно уступал и глюку, и берлиозу, но добиться от него положенного «аллегра мольта» – музыкальный термин, означающий «очень быстро» – у княгини так и не получилось. Обещание ежедневно навещать крестную Ардов дал в первый же день по возвращении из Швейцарии, немногим более месяца назад. После жестокого убийства отца и молодой мачехи, совершенного почти пять лет назад, у Ардова не осталось более близкого человека на всем белом свете. Именно Баратова отправила его в Баденскую клинику к доктору Лунцу, регулярно справлялась о здоровье и вообще всячески поддерживала. Неожиданное возвращение крестника несколько обеспокоило княгиню, но, убедившись, что заграничное лечение пошло на пользу, она быстро привыкла к присутствию Ильи Алексеевича в своей жизни, и теперь дня не могла прожить, чтобы не поделиться новостями или обменяться мнениями по вопросам международной политики. Сегодня... Анастасия Аркадьевна пребывала под впечатлением от нового приобретения. Из Италии пришел заказанный полгода назад огромный стол, где вместо ножек столешницу поддерживали припавшие на одно колено обнаженные юноши из белого мрамора. За этим столом она и принимала Илью Алексеевича. Всего было шесть фигур, по три с каждой стороны. Обнаженные мужчины в гостиной, хоть и под столом, вызывали невольное беспокойство и приятно горячили кровь. Княгиня поминутно опускала взгляд, словно тревожилась, не слишком ли им тяжело удерживать на плечах украшенную резьбой каменную плиту. — Как думаете, Илья Алексеевич, не очень ли это фривольно? Все-таки мы не Италия, у нас климат другой. Нам представить юношу в одном хитоне непросто. Хитон, нижняя одежда у древних греков, в виде длинной рубахи без рукавов. Про себя Ардов отметил, что в данном случае не было и хитонов. Они благополучно сползли со статуи и застыли внизу изысканными драпировками, удачно прикрывая наиболее деликатные места. Вслух же он попытался пошутить, возможно, беспечней. «Ганимеды в тулупах выглядели бы здесь нелепо». Ганимед – троянский юноша, похищенный Зевсом из-за своей красоты. «Вы тоже так думаете?» – обрадовалась княгиня. «Им-то что! У них юноши три четверти дня проводили абсолютно голыми в этих своих палестрах!» Гимнастическая школа для подростков в Древней Греции. «И никого не смущало! А конкурсы красавец в Тенедосе?» Воскликнул Илья Алексеевич, он решил помочь крестной с подбором аргументов для гостей, которые ожидались здесь вечером. А состязания в Спарте? о фессалийские танцовщицы? А жрицы в храме Афродиты в Каринфе? Память любезно раскрыла перед ардовым страницы декадентского журнала «The Yellow Book» «Желтая книга». скандальный английский литературный журнал, издававшийся в 1894 97 годах. Откуда он и принялся очерпать примеры обстоятельств, при которых древнегреческие художники имели возможность лицезреть совершенные формы юного тела, неприкрытыми и в живом движении, что наполняло их воображение высокими образами и подготавливало души к изображению самой идеи прекрасного. «Великий Пиндар не постеснялся прославить их в песне. Чем мы хуже?» Пиндар – самый знаменитый лирический поэт Древней Греции. Процитировал он финал статьи. Баратова с облегчением вздохнула. «Вкус крестника был безупречен». «Анастасия Аркадьевна, вы знаете что-нибудь про Костоглота?» «Получилось не очень элегантно, но уж как вышло». Завершив светскую часть беседы, Ардов счел возможным перейти к волновавшему его вопросу. Княгиня имела широчайший круг общения и обладала поистине бездонными знаниями секретов высшего света. Ее советы за последний месяц здорово помогали Ардову разбираться в перипетиях, когда дело касалось выдающихся по своему положению особ. «Костоглота?» — Я слыхала, он жестко дело ведет, многие стонут, — сказала крестная и сделала паузу. Илья Алексеевич молчал, давая понять, что рассчитывает на более прикровенную информацию. Говорят, он был крупным коммерсантом в Одессе и познакомился там с неким влиятельным лицом, прибывшим на закладку храма в свято-ильинской обители. Видать, крупный взнос сделал, за что и был представлен. В правительстве как раз обсуждали идею железнодорожных концессий. Знаете, в этом деле найти такого, чтобы всех примирил, да в один узел связал, забота особая. Вот так все удачно и сложилось. Возглавил Касьян Демьянович правление. По слухам, у него не только государственные мужи, но и члены императорской фамилии в доле. Это же запрещено, не сумел сдержать удивление ардов. Злые языки болтают. Беспечно пожала плечами Анастасия Аркадьевна. «Достоверно знать нельзя». Проживав жареную с розмарином улитку, она слегка нагнулась над столом и продолжила громким шепотом, хотя таиться здесь было решительно не от кого. «Да и не сами же они в реестр записаны. У кого жены? У кого тетушки?» Ардов переваривал услышанное. «Ответственность немалая», — наконец вымолвил он. А если вдруг убыток? Боратова улыбнулась и ответила уже без всяких ужимок. У Костоглота договор с правительством. Если случится убыток, его из казны и покроют. То есть как? Илья Алексеевич опять не удержался от невольной адмирации. Удивление, восхищение, перевод с французского. Покроют разницу между доходами и расходами. Ну да, вполне обыденно, подтвердила княгиня. «Но ведь у него частное предприятие!» Анастасия Аркадьевна посмотрела на Крестного со смешанным чувством. Ей импонировала его безупречная нравственная чистота, но вместе с тем она не могла не испытывать беспокойства от той наивности, с которой Илья Алексеевич смотрел на мир. Она точно знала, что мир этот готовил молодому человеку новые жестокие испытания. Ей хотелось закрыть его от этого мира, оградить, заточить в прекрасную комнату и не выпускать, снабдив всем необходимым, как это было с принцем Сидхартой. Сидхарта Гаутама – имя, полученное при рождении легендарным основателем буддизма Будды Шакьямуни, ради которого индийский царь велел каждое утро вырывать пожелтевшие травинки в саду, чтобы мальчик не задумывался о смерти. Но она понимала, что это невозможно. «Потому и договор концессионный», – вздохнула она. «Концессия – форма партнерства, при котором государство передает частной компании земли или предприятия для коммерческой эксплуатации на оговоренных условиях».